Глава тридцать 38. Дуэль. Мам, ты Раф открыл глаза и попытался проморгаться. Мамино лицо было непривычным, обрамлённым густыми чёрными волосами. Я впервые вижу тебя с волосами. Красивая. Аня провела рукой по дубовому, иссечённому шрамами и морщинами лицу сына. Ты огрубел. Потерял зубы. Дышишь не свежо. — Похож на отца в последнюю нашу встречу. — Почему ты не приходила раньше, ма? Прошло сорок лет после твоей смерти. — Было много дел. — Каких дел? рав заплакал впервые со дня её похорон. — У тебя были дела поважнее, чем твой сын? Я так ждал. Слёзы запеклись вязкой субстанцией. Видимо, они пытались течь раньше, но высыхали, не достигая ресниц. — кристаллизовались в морскую соль и соднили под веками. Присутствие мамы, как тёплый высокий антициклон, растопило льды на извилистых склонах мозга, и талая лавина хлынула из глаз, размывая неподвижные солевые глыбы. Потоки лились по вискам на камень, где лежала его голова. Удобный белый камень чашевидной формы, служившей подушкой. Известковая порода делала его мягким. Настолько, насколько слово мягко было применимо к существованию Рафа. Его затылок и щеки после ночного сна становились белыми, как запачканная мелом школьная доска. А сапоги и камуфляжная куртка бледнели от иния. Ноябрьские ночи пронизывали холодом. В пещере беглого зэка удобств не наблюдалось. Свод едва ли вмещал его самого в полусогнутом или лежачем виде. Дверю служила природная плита из того же известняка. Под поясницу Раф подкладывал сухие ветки орешника и пласты подсохшего мха. С возрастом отбитые на зоне почки давали о себе знать ноющей болью и бурой мочой, которой он окроплял каменолом не снаружи. Моча имела резкий запах. И Раф удивлялся, как с помощью маломальски обученных собак до сих пор не обнаружили его местонахождение. «Мальчик мой», — мама провела нежными пальцами по мокрым вискам сына, «сегодня у тебя важный день». «Ерунда. Просто за душу одного подонка». «Его отец посадил нашего папу, а он — меня. Всего-то и делов». «Бедный малыш, ты был рождён для любви, а не для мести», — возразила Аня. «Что поделаешь, Икарова семя». «Я надеюсь, вы встретились там с отцом. Ведь ради этого ты меня оставила одного». Раф резко поднялся ударившись головой о свод пещеры и пытаясь в кромешной темноте нащупать глазами ускользающий лик мама зачем ты приходила заорал он в отчаяние осознав что это сновидение враг не тот о ком ты думаешь прозвенело в ушах раф вытер наждачными ладонями лицо руки стали влажно белёсыми отодвинул дверь плиту вышел из своего склепа спустил болезненную жидкость «Нервным стал. Чувствительным», — подумал, застёгивая штаны. Небо на горизонте порозовело, намекая на продолжение земного века. Раф сел на камень и, чиркнув латунный зиппо, закурил. Большим пальцем автоматически пошершавил фасад зажигалки, гравировку карточной пики в виде раздутого сердца на ножке. Подарок от вертухая, которому он оказал услугу, придушил глумливого сокамерника. Последнее время Рафу казалось, что его собственное сердце тоже набухло, расползлось по грудной клетке и выпирает сквозь ребра. Это непривычное ощущение рождало страх. Хотя бояться было нечего. За жизнь не цеплялся, любить некого, планов не строил. Разве что убить ублюдка Красавцева. Кьесавцева. Раф вслух поддразнил невидимого соперника и сплюнул. В сущности, ненависти к генералу он уже не испытывал утомился ненавидеть. Жажда крови превратилась в галочку напротив большого, но не сиюминутного дела из списка таких же унылых дел, которые когда-нибудь нужно закрыть. Горизонт разгорался. рав зевнул, втянув в себя стылый воздух, и вернулся в пещеру добрать пару часов неуютного, несчастливого сна. Генерал ненадолго задремал и проснулся от странного звука. Куковала кукушка. Навязчиво, размеренно, страшно. Красавцев потряс головой. Он знал, что куку -ку можно услышать с весны до середины лета. Никак не в ноябре. Анатоль покрылся испариной. В отличие от Рафа, он жаждал жить. Жаждал растить виноград, пить бражку с батутовной по вечерам, спасать котят, ревновать жену, ждать Хуана. У него было много дел. Кукушка из преисподней хоть и долбила по голове, Но явно не дотягивало в своём счёте и до шестого десятка, а Красавцеву было шестьдесят пять. Он встал, умылся холодной водой, сунул в зубы щётку и с силой начал елозить ей туда-сюда. В мутном зеркале с чёрными паукообразными пятнами, которое давно хотел отнести на помойку, отразился старый человек с обвисшими мешками под глазами и вспененным от пасты ртом. В зрачках застыл неприличный для генерала мышиный ужас. «Останусь в живых, выброшу с на хрен подумал, вытираясь полотенцем. При падочном порыве Красавцев кинулся на пол и попытался отжаться. Ещё в сорок он делал это пружинисто и красиво, играя мышцами и прессом. Олеська смеялась и считала «пятьдесят, пятьдесят один». Сейчас анатоль выжил максимум три раза и, мучаясь одышкой, уткнулся большим животом в пол. «Позор», — пронеслось в голове. Кукушка возобновила злобные вопли. Прислушавшись, Красавцев понял, что звук идёт из комнаты Батутовны. В недоумении заглянул в её спальню. Тёщи не было. На кровати лежал её мобильник и куковал. «Вот дура!» — пробурчал он, выключая сигнал будильника. «Надо же было установить такую мелодию!» Отсутствие Пелагеи Анатолия не удивило. Она частенько даже зимой ходила по ветру в дальний дворовый туалет, объясняя это коротко «вжик» и всё. Тогда как в квартирных уборных, по её же словам, сидишь и маешься. Впрочем, «вжик» и всё длилось иногда до полутора часов, поэтому Красавцев понадеялся уйти незамеченным. Выпил бутылку кефира из холодильника, заел двумя пирожками с картошкой, сунул в набедренную портупею мвдшный клинок и тихо покинул дом. в лесу мягком, не хрустком, запревшем от влаги, дышалось тяжело. Воздух был плотнее облаков и поступал в лёгкие кусками. Листва кутала деревья и стелилась под ногами тёмно-коричневым пледом, скользким, как шляпки опят. Сами опята, кстати, рядами блестящих бус обрамляли пни. Вот бы срезать для жарёхи, подумалось генералу. На обратном пути надо собрать в кепку. А будет ли обратный путь? Красавцев несколько раз поскользнулся и еле удержал равновесие. В эти моменты отступней к голове поднялась волна отвратительного страха. «Что за кретин?» — мысленно ругал себя Анатоль. «Зачем это бравада? Встреча, месть, дуэль, обычная драка, быдловое убийство. Какой ты после этого мент? Нужно было, получив записку, сразу же позвонить знакомым операм и дать наводку на местонахождение преступника» и все живы и все по закону а честь к черту честь когда нет мозгов какой ты соперник старик со слабеющим сердцем немногим младше батутовны брезглив дристлив, смешон рав небось выйдет с огнестрелом и шарахнет в затылок а ты идиот с ножом еще бы взял перочинный для удобства срезания грибов грибыник хренов а пяточник эй Хриплый голос прозвучал из-за спины, как выстрел. Генерал вздрогнул. Удушливая цунами накрылась головой. В глазах потемнело. Он обернулся. Образ Рафа прорезался из мглы чёрно-белым негативом. Зэк спокойно стоял на полянке с жухлой травой и курил что-то мерзкое. «Куда спешишь, Киасавцев?» — спросил он ехидно. Анатоль зажмурился, автоматически положил руку на гартеры и широко распахнул глаза. Зрение вернулось в норму, разум стал ясным, как звёздное небо. Полянка оказалась идеальным местом для дуэли, словно арена цирка, где зрителями были чёрные кусты лещины и раскинувшие лапы корявые дубы. Генерал сжал рукоятку кортика. "Брось нож", харкнул в траву Раф. "Я безоружен". Он развёл руками, а затем похлопал себя по туловищу и ногам. Мужская драка. «Кулаки и клыки», — продолжил зек «Незнакомо, минтера вонючий? Привык прикрываться холопами в брониках?» Байлов медленно в развалочку приближался. «Не верю тебе, гад!» — выдавил Красавцев. «А нахер мне твоя вера?» — оскалился Раф и по волчьи прыгнул на врага. Генерал молниеносно выхватил нож, пытаясь снизу пырнуть в живот. Но Рафу вернулся от клинка. Он зарычал оборотнем, обнажив остатки зубов, и в прыжке ударил кованными сапогами противника по коленям. Анатолий рухнул на спину и тут же легко вскочил, будто кто-то снял с него груз времени. «Брось жало, урод!» — прерывисто дышал Баилов. Красавцев отскочил на метр и вновь поиграл кортиком на вытянутой руке. «Давай, козлина, ныряй на перо, я освежу твою тушу!» Генерал был весел и пружинист. Но и Раф разогрелся. В доли секунды он выбил ногой нож и повалил Анатоля на землю. Они катались по траве, поочередно меняясь местами, пока камуфляжный хребет Баилова окончательно не занял доминирующее положение над зеленой курткой Красавцева. Корявые пальцы с желтыми когтями обхватили шею генерала и мечтали сомкнуться. Мент хрипел, зэк с наслаждением давил на трахею. В момент генерал сумел сорвать с себя клешни Рафа и вскочил на ноги. Но соперник вновь вцепился в горло, и теперь крайне успешно. Красавцев начал терять сознание, вывалив наружу синеющий язык. Вслед за вспышкой эйфории от удушения наступила кромешная тьма. Небо качнулось и встало вертикально. Вместо него появилось лицо мамы Элеоноры Васильевны. Она надула щеки и, сложив губы трубочкой, выпустила клуб свежего воздуха. Неожиданно в глотку Анатолия вошел кислород. Мамин лик сменился расплывчатой рожей Рафа, перекошенной от резкой боли. Баилов странно навалился грудью на плечо генерала, будто хотел его обнять. Не в силах сдерживать тяжесть, Красавцев отступил влево. Свинцовое тело Рафа рухнуло плашмя на траву. Анатоль нагнулся, отказываясь верить глазам. Под лопаткой торчала черная рукоятка с импортной белочкой. Метрах в двадцати зияла странная фигура. В его генераловом бушлате, в длинной юбке с дебильными ромашками, тёплых колготках и оранжевых кроксах. «Батутовна!» Просипел Красавцев, держась за травмированную шею. Она развела руками. Анатолий рухнул на колени перед Рафом и прикоснулся к его запястью. «Пульса нет. Мёртв» генерал уставился на подошедшую тёщу. ну либо он либо ты ведь так усмехнулась пелагея вы служили в Собре, мама я бы так не смог судя по червонному тузу ты вообще не умеешь метать ножи сказала она глухо увы не на ком было потренироваться да и такого коленка в коллекции не оказалось с горечь произнесять «Говно твоя коллекция, и все ваше поколение — говно. Сопливые мухи, плодящие неспособных личинок». Батутовна села на землю и обмякла. «А впрочем, это я так, брюзжу по-стариковски. Всяк на земле идет своим путем. Один спасает этот мир, другой губит. Этому в руки дают микроскоп, а этому клинок». «Да и корни твои, кровь твоя, деды да прадеды не оставляют тебе выбора. Думаешь, сам все решаешь, везде рулишь, а оказывается, давно за тебя все продумано. Кто ты, какова твоя роль, за кого там мстишь ради чего умрешь». «Это правда», — эхом отозвался Анатоль. «Что-то я устала, обратно уже не дойду», — вздохнула бабка. «Тихо, тихо, автобусы тут не ходят. Дойдём потихонечку. Шаг за шагом», — засуетился Красавцев. «А смысл? Чтобы меня под конвоем увезли в тюрьму?» Она легла на траву, подложив под голову руки. «Я убила двух человек. Мужа и вот этого». «Это самооборона в чистом виде», — генерал пытался быть убедительным. «А что я делала в лесу с кухонным ножом?» «Собирала грибы». «В пяти километрах от дома», — Батутовна закатила глаза и неожиданно сменила тон. «Какое же прекрасное небо! Ты видел сегодняшнее небо, Анатоль?» «Вставайте, мама! Почки застудите!» — генерал протянул тёще руку. Она ухватилась за его ладонь и с трудом села. Мириады чёрных мушек пронеслись перед глазами. «Не пойду». «Пойдете». Красавцев дернул ее за руку, словно упавшее дерево за ветку, и поставил тяжелое тело ствол вертикально. Голова закружилась еще сильнее. Батутовна навалилась на генерала, прижалась к его груди, как недавно умирающий раф. Анатолий обнял тещу за плечи и уравновесил. Она тоже обвела его торс пухлыми ручками, тихо всхлипнув, уперев лоб в подмышку зятя. Поднялся ветер. Дубы зашелестели остатками листьев, будто аплодировали тем, кто остался на арене, тем двум, кто стоял, обнявшись, сроднившись в своем одиночестве, принявшим друг друга без покаяния, и тому одному, кто лежал лицом в палой листве с нержавеющей сталью в сердце, тому единственному, нежному, преданному мальчику, который, наконец, встретил маму и, целуя ее веки, виски, щеки, Вспенивал ладонями гриву роскошных, тёмных волос. Они шли очень медленно. Батутовна Семенила словно пыталась выгладить утюгами-кроксами бесконечно длинную циновку из влажных листьев. Красавцев прилаживался к её ходу, делая маленькие шажки, поддерживая за локоть. Моментами он забывался, возвращался к лицу Рафа. Внезапная перемена торжества в чертах зэка на гримасу смерти печаталась в мозг. И вместе с этим пришло осознание своего кромешного поражения, своей трусости. Так и не выпустил добровольно кортика из рук. Своего незаслуженного освобождения из удушающего плена старая немощная женщина отследила врага и совершила то, что должен был сделать он. Он, Анатолий Иванович Красавцев, генерал-майор в отставке, сын легендарного разведчика. Солнечный свет лёг на гирлянду опят под знакомым пнём. Вот он, бесславный обратный путь. Усмехнулся Анатоль и тут же ощутил неимоверный голод. Скворчащая сковородка грибов в сливочном масле затмила мысли о жизни и смерти. Батутвна, опять ужк нарежем, придём, поедим с картошечкой. И правда, очнулась она. — «миско там в холодильнике, обжарим с лучочком». Красавцев навалил с горкой грибов в кепку, и дорога домой стала скатертью. Они стояли возле плиты плечо к плечу, как окопные собратья, и на двух сковородках готовили себе еду. Потом жадно глотали, запивали вином, кормили кошек и лису, вьющихся под ногами. Дальше генерал звонил корешам-ментам и докладывал о поражении на месте задержания опасного преступника Рафа Икаровича Баилова. Затем он, разомлевший, кемарил в кухонном кресле, слушая раскатистый храп Батутовна за стеной. И это булькающее рычание казалось лучшей музыкой в мире, наложенной на вопли и крики из телевизионного блокбастера. На экране шел ножевой бой. Встановочный, эффектный, мастерский. По сравнению с ним, то, что случилось утром на поляне, было унылой насмешкой. Генерал нажал на кнопку пульта, вырубив картинку и звук. Нитроглицерин, что находится в абсолютной, оглушающей тишине.